Робертина увидит, не простит, — думал он, сглатывая слюну. Интересно, чем завтракают на русском судне. Джулио остановился перед каменным прилавком с выпечкой. Покупатели моментально рассосались. Рыцарь на рынке. Это даже звучит странно. «Кольцони — Кольцони, — сказал он, указывая на пиццу, свернутую в соблазнительный конверт. — Фромаджо? — — Жбейна? — торговец услужливо заподхватывал лоснящиеся тела пиц с разными сортами сыра. "Алита", тихо сказали сзади. Джулио расправил плечи. "В другой раз", сказал он спокойно, отводя руку латושника и не спеша обернулся. Перед ним стоял барон Лорис собственной худой персоной, адмирал флота, кавалер Большого Креста, начальник негласной тайной канцелярии Ордена, правда, одетый в штатское. Примечание. Структура Ордена Госпитальеров. За годы пребывания на Родосе Орден превратился в мощнейшую и богатейшую общину из сыновей европейской элиты. Рыцари сумели соединить высокий подвиг монашества с кодексом рыцарской чести, военным и, главное, морским искусством, сочетание невиданное ни до, ни после ордена госпитальеров иоаннитов. Владея независимой территорией на Родосе, иоанниты, в отличие от могущественных тамплиеров и тевтонского ордена, сумели остаться вне интриг европейских дворов. Перед лицом постоянной исламской угрозы сохранили высокий дух и смысл христианской военной общины. Еще устав Жерара Дюпьюи разделил братство на три класса — рыцари, кавалеры, капелланы и оруженосцы. Кавалеры при посвящении представляли твердые доказательства благородного происхождения. Выходцы из Германии, например, до шестнадцатого колена — Позже, кроме кавалеров по праву, возник институт кавалеров и даже дам по милости, почетный титул для лиц, оказавших ордену крупные услуги, но не принявших монашеских обетов. Организационно орден иоаннитов состоял из весьма национальных образований, лангов или языков, Прованс, Оверн, Франция, Арагон, Кастилия, Италия, Англия и Германия каждый имел собственный штаб или оберж. В оберж де кастиль штаб-квартире Ланга-Кастилья в Валете, ныне находится офис премьер-министра Мальтийской республики. В оберж де прованс национальный или археологический музей. Часть штаб-квартир погибла во время Второй мировой войны. Главы Лангов льеры столпы вместе с великими приорами и болифами министрами земель ордена составляли верховный совет или конвент наряду с епископом и конвентом верховным судом все члены конвента являлись рыцарями большого христа за ними следовали командоры и наконец просто кавалеры оруженосцы или капеланы вместо белого полотняного христа на месте сердца носили полукрест то есть знак наподобие буквы «Т». В промежутках между заседаниями конвента текущими делами ордена руководил капитул. Конвент ордена представлял, как видим, высшую законодательную, исполнительную, церковную и судебную власть и подчинялся прямо великому магистру. Великий же магистр, избиравшийся рыцарями пожизненно, отвечал только и непосредственно перед папой к моменту изгнания с Родоса орден владел двадцатью тысячами земельных наделов семью с стами богатейшими поместьями чеканил собственную монету имел посольство при главных европейских дворах и сокровища его слыли легендарными напомним однако что давшие обед нестижания рыцари-монахи не имели собственного имущества и все деньги ордена шли на нужды благотворительности распространения и защиты христианства но потому и текли рекой в орден со всех концов континента К началу шестнадцатого века орден рыцарей-госпитальеров святого Иоанна превзошел богатством всю римско-католическую церковь. «Интересно», — сказал лорус окидывая взглядом лоток за спиной Джулио и впиваясь на секунду в лицо торговца. Джулио молчал. «Очень интересно-с», — добавил Лорос, цепко осматривая теперь Джулио.